Ну вот, только что мы прослушали самую известную книгу Роберта Луиса Стивенсона, и, возможно, кстати, самую известную повесть викторианского века. Книгу, которая шестьдесят раз экранизировалась, бесчётное количество раз ставилась в театре, которая обеспечила Стивенсону бессмертие не только в качестве мастера такой неоромантической приключенческой прозы, не только как поэту, но прежде всего как гению готики. Считается, и в общем не без оснований, что фабула странной истории Джекеля и Хайда взята из биографии Томаса Вейра, был такой шотландский загадочный эскварик, который прожил больше 70 лет и вдруг на смертном одре начал каяться в чудовищных преступлениях. Во всяком случае, одна деталь, а именно трость из дорогого и твердого дерева, который Хайд, убивает своих жертв. Она пришла именно от Томаса Вейра, действительно загадочной роковой личности. Он этой тростью тоже многих поубивал. Более того, считалось, что она дает ему его дьявольскую силу, потому что там черепушка была на рукоятке. Более того, считалось, что Когда эту трость сжигали, самого веера тоже сожгли, но отдельно, эта трость двигалась в огне, и такая легенда сопровождала образ веера многие годы считалось, от рассказала его душевно больная сестра, тоже казненная, что он вызвал из ада некоего огненного демона, который обеспечил ему безнаказанность. Днем он был добропорядочным помещиком, а ночью чудовищным злодеем и убийцей. вторая история история такого гораздо более прозаического и несколько скажем так даже более скучного типа ильму броуди краснодеревщика мебельщика который в том числе кстати говоря был личным другом роберта Бёрнса. это все шотландские истории потому что для стивена очень важно его шотландское происхождение шотландская мифология броуди днём посещал богатых друзей и коллег, узнавал, каким образом там расставлена мебель, делал слепки с ключей, а ночами совершал коварные нападения. Считалось, что и повесить-то его не смогли, потому что у него был стальной воротник и металлическая трубка, позволявшая дышать в любых самых затруднительных положениях, мы его много раз после казни видели живым. В принципе, и та, и другая история, я думаю, вдохновляли Стивенсона лишь как источник экзотических деталей. На самом же деле он, вот так случайно у него получилось, что называется, попал в Вену, попал в золотую жилу, потому что образом двойственности или даже множественности, на что у него есть намек, человеческая природа в это время уже более или менее... Одержима вся мировая литература, прежде всего, в рассказе... Гидома Пассана «Орля», где человек обнаруживает в себе вторую личность, приказывающую ему. Сначала ему показалось, что он этой личностью заразился, когда мимо его дома проплывал бразильский кораблик, но на самом деле он лишь расчистил ее в себе. Конец XIX века ознаменовался страшной догадкой о том, что личность у человека не одна. Как ни странно, развитие психологии в мире – Пошло по этой линии. Более того, Фрейд установил, что подсознание – это примерно четыре пятых информации, желаний, которые мы имеем, надежд, смутных страхов. Оно вообще не контролируется одной пятой нашего мозга, которая является сознанием. А некоторые говорят, что вообще мы контролируем только пять процентов своего мозга и своих способностей. Но дальше, больше. Дальше «Странная история», кстати, она тоже называлась почти так же, как роман Стивенсона, «Повесть Стивенсона». «Странная история» Билли Миллигана, написанная Даниэлом Кизом. Билли Миллиган – подлинное лицо, страдавшее от так называемой multiple disorder, болезни множественных личностей, множественного расстройства. И дальше это стало одним из любимых ходов в кинематографе, потому что действительно кино... все чаще строится сейчас как фильм «Идентификация» или как фильм «Головоломка», Но существование в одном человеке нескольких личностей. Более того, появляется даже гипотеза о том, что все человечество – это субличности Бога, разнообразные проекции его бесконечной личности. Во всяком случае, сегодня уже официальная психология, серьезная психологическая наука вовсе не отрицает того факта, что в человеке могут на равных не просто уживаться разные персоналицы с разной личности, но что самое страшное – Что они могут иметь собственные имена, собственные биографии, и что они никак не пересекаются. Я потому об этом говорю более не уверен, что это тема моей следующей книги, и я убеждаюсь в том, что это самая модная сегодня тема. Скажу больше. Мы, вероятно, идем к эпохе, когда регистрация этих внутренних личностей станет нормой, когда каждый будет получать на своих внутренних личностей либо дополнительную жилплощадь, либо алиби, либо документы, и это, в общем, примерно то, о чем думает в последней главе Доктор Джеки, когда он говорит о том, что каждый человек предстанет множеством, наше имя так как нас много, и самое ужасное, что каждый из этих личностей не будет иметь окончательных прав на принятие решений, а будут они их принимать то ли путем общего собрания, то ли путем жребия. Вот такая множественная психология – это, к сожалению, это наше ближайшее будущее, потому что цельность человека утрачена раз навсегда. И более того, таких личностей действительно, как предугадал Джекель, может быть гораздо больше, чем две. Это не только добро и зло, а, скажем, в одной персонифицировано рациональное мышление, в другой – художественный талант. третьи – политическая независимость и так далее. То есть, в общем, в докторе Джекеля и, и мистера Хайди» впервые в полный рост поставлена главная психологическая проблема эпохи. Любопытно, что тема двойников, она и до этого была, в общем, неплохо разработана в романтизме, в готике. Но ну, достаточно вспомнить Вильяма Вильсона, Эдгара По и... Конечно, если искать какие-то корни этой истории, то ясно, что Эдгар по повлиял здесь на Стивенсона наибольшим образом, да они и внешне, если рассмотреть, были очень похожи и прожили один, сорок два, второй 44 года, быстро истощив свои силы и нервы. Но что особенно занятно, я думаю, что непосредственным толчком к написанию Джеки Ли Хайда послужила история Джека Потрошителя, Джек the Ripper, потому что его, его ведь потому и не могли поймать, по справедливому предположению Стивенсона, что в обычной жизни он был добропорядочным гражданином. Ну, там Патриш Корнелл в наше время предприняла некоторые усилия с целью приблизиться к этой разгадке известного художника, она выдала за Джек Потрошителя и даже составу слюны, которые заклеены были конверты потрошителя, установила, как ей кажется, ее идентичность с художником. Ну, доказать это никак невозможно. Джек Дритбер, по всей видимости, не был пойман именно потому, что в обычное время он вел образ жизни совершенно респектабельного врача. Кстати говоря, по последним догадкам, по новым исследованиям протоколов его жертв удается установить, что врач-то он был как раз непрофессиональный, потому что он, расчленя, Снял трупы с избычной жестокостью и не умел. Поэтому, даже попытки найти в нем врача, да, его попытки найти его среди лондонских врачей конечно, успехом не увенчиваются. Скорее всего. Действительно, потрошитель остался неизвестен, потому что черные силы вылезали из него по ночам, а днями он гулял по Лондону респектабельным джентльменом. Вот эта загадка Стивенсона, она, прежде всего, потому так ему удалась, так, в общем, глубоко получилось, что она была его личной тайной. Ведь у Стивенсона тоже было несколько я. Одно из его я сочиняла авантюрные романы, исторические, типа острова Сокровищ. Второй было готическим, глубоким психологом. Третье вообще сочиняло стихи. И, в общем, как всякий писатель, работавший очень много в разных жанрах, Стивенсон прекрасно знал, что для каждого жанра нужно вырастить в себе другую личность. Нет никаких сомнений, что человек, писавший владетеля Балантре, ничего общего не имеет с человеком, написавшим вереского имя. То есть это, кроме литературной одаренности высокой степени, даже, я бы сказал, гениальности, ничто этих людей не роднит. А вот доктор Джеккель и мистер Хайт это вообще писал тот человек, тот же, который сочинял мрачные, гротескные сказки времен Клуба самоубийц. Отличительная черта Стивенсовской фантазии – это ее рациональность, непредсказуемость. И, конечно, это гениальная, я думаю, непревзойдённая еще мысль о том, что вот эта тайная личность, этот второй Орля, этот загадочный Хайд, он отличается от Джекеля тем, что он мал ростом. Ну, что у него там очень волосатый и при этом очень узловатые такие, как, как бы сказать, Мускулистые, но худые руки, перевитые мышцами и жилами, это само по себе еще можно как-то списать на его личную специфику. Но главное вот это то, что он меньше ростом, что он маленький. То, что он вызывает такую жуткую дрожь, такое омерзение у всех, это понятно, потому что он действительно персонифицирует собою дурную часть натуры Джеккля. Но вот то, что он такой маленький, это объясняется именно тем, что он же не весь житель, он только часть его натуры, его умений, его навыков. И вот это породило, во-первых, с одной стороны, огромное недоверие к научной части прозы, потому что увеличиваться или уменьшаться по действию медикаментов человек не может, это противоречит закону сохранения массы. А самое главное – это огромные трудности с экранизацией. Вот если опустить этот простейший момент и предположить, что Джекель – это тот же Хайд, только, может, чуть потолще, тогда в повести вообще нет никакого фантастического элемента, потому что мало ли мы знаем веществ, уже, по крайней мере, сегодня, которые позволяют выпустить из себя Хайда. По сути дела, нарколепсия второй половины XX века, безумная наркотизация мировой культуры, мировой психологии, наркотизация частной жизни человека, не случайно американцы называют себя нацией прозака. это очень естественная и совершенно не фантастическая вещь. Мало ли есть препаратов, которые выпускают из вас хайда. Да даже БГ однажды сказал «я до стакана водки и после стакана водки», Это два совершенно разных человека. Поэтому, в общем, ничего фантастического, особенно при нынешнем уровне развития фармакологии, ничего фантастического в этой вещи нет. А вот э, уменьшение увеличение э, Джекеля и Хайда это выдвигает практически неразрешимые препятствия перед экранизатором. Поэтому есть два подхода две школы. В одной все-таки Джекеля и Хайда играет один актер. В другой, что, по-моему, более перспективно, с помощью комбинированных съемок один человек превращается в другого. Когда в России появилась вполне объяснимая мода на викторианскую готику, потому что мы впали при Брежневе именно викторианские времена и времена чудовищных преступлений загадочных и процессов над диссидентами и медленного распада империи, который только еще зреет, но уже чувствуется. В Советском Союзе сняли несколько великолепных готических картин. Это прежде всего Шерлок Холмс и доктор Ватсон Игоря Масленникова. Это замечательная экранизация «Алмаза Раджи» и вообще «Приключения принца Флоризеля», сделанные в Питере с Олегом Далим и Игорем Дмитриевым в главных ролях. Это и замечательный трехсерийный и трехчасовой радиоспектакль по алмазу Раджи и шляпной картонке и доме с зелеными ставнями. Там клуб «Самубиц» никак не затрагивался. Но у меня были в детстве эти три пластинки и производили на меня колоссальные впечатления. Ну и, разумеется, это экранизация доктора Джекеля и мистера Хайда по сценарию Георгия. Георгия Капралова, которая действительно производила оглушительное впечатление, прежде всего благодаря актерским работам. Хайда играл Феклистов, он же, кстати, незадолго перед этим сыграл Эдвина Друда в замечательной экранизации, а Джекил Эсмоктуновский. И вот те страшные крики Джекеля, когда он против своей воли превращается в Хайда – Это до сих пор стоит у меня в ушах, и помню я прекрасно главный кинематографический прием вот этот огромный через лупу показанный раздутый глаз там сквозь лупу или сквозь монокль увиденный на пропорциональном лице чудовищный раздутый глаз как бы персонификация отдельно взятого. Личные черты, такой шейп отдельной грани. Это здорово было придумано и очень точно соответствует, потому что я помню улицы ночной Москвы осенью и зимой и конца 70-х, начало 80-х. Это было то самое, это была викторианская Москва позднего Брежнева, это было время Джекеля и Хайдов, и не случайно в это время огромное количество людей вели двойную жизнь. Самый интересный случай – это Андрей Синявский, который прямо возводил свою эволюцию. Джеки Люй Хайд он говорил, что история Абрама Терца сложнее, чем просто история псевдонима. У Абрама Терца есть другая внешность, там он гораздо моложе меня, говорил. Он усики и кепочка, в кармане перо и вовсе не такое, о котором пишут, а то, которому можно пырнуть. И когда я пишу романы и повести Терца, Я терц, и особенно занятно было, что Синявский сильно косил. Один глаз его смотрел в одну сторону, другой в другую, и попасть под взгляд его внутреннего хайда было не особенно приятно. Может быть, потому чешайший, кроткий филолог Андрей Синявский, который даже закурить предлагал с какой-то просительной интонацией, вызывал такую неконтролируемую, такую страшную злобу, вызывал такое. Адское отвращение у многих людей, ведь непонятно, почему довольно смиренная книга «Прогулки с Пушкиным» вызвала такую безумную атаку. Вероятно, в нем чувствовали немного этого Хайда, и поэтому Мария Васильевна Розного, дай бог ей здоровья, она и сказала однажды, ведь мне приписывают... Все хулиганства, все мысли, все опасные парадоксы Синявского, а ведь на самом деле все это исходит от него. Он человек гораздо более загадочный, чем вот этот... Тихий и домашний филолог, которого видят слушатели Сорбонны. Так что, видимо, приходится признать, что разделение внутреннее на Джекелей и Хайдов – это наше ближайшее будущее. И уж, конечно, в России конца XXI века нам никак не увернуться от получения паспортов на всех своих Джекилей и Хайдов и, главное, от оплаты налогов за них.